Борщ. Вам понадобится 2-3 л мясного бульона или воды по желанию. 3 картофелины, четверть небольшого кочана капусты, одна средняя свёкла, одна средняя морковь, две маленькие луковицы, один помидор, одна долька чеснока, зелень по вкусу, сок лимона и сахар по вкусу, соль, перец, лавровый лист. По вкусу. Способ приготовления. Процедите бульон, отделите мясо от костей. Нарежьте мясо, помидор и картофель. Нашинкуйте капусту, измельчите лук и чеснок. Морковь и свёклу натрите на тёрке. При желании овощи можно обжарить. Всё залейте бульоном так, чтобы покрыть содержимое кастрюльки. Добавьте соль и специи по вкусу. По желанию сок лимона и немного сахарного песка. Включите режим тушения на час-полтора. Хорошо ещё немного настоять борщ в режиме подогрева. Борщ нужно подавать, посыпав зеленью и мелко нарезанным чесноком.